Голова дракона была обращена к ресторану по грибку под названием Яма, перед которым на открытом воздухе стояли десять столиков, огороженных по периметру площади медными кольями. Я пересек площадь, а, проходя мимо фонтана, заметил в прозрачной воде множество экзотических монет, включая американский. Двадцати пятицвентовик двадцатых годов. Подойдя к ресторанчику, я уже собрался спуститься по ступенькам, как вдруг меня кликнули? Мерль, ты ли это? Я оглянулся. Сперва не узнал никого из сидящих за четырьмя столиками, однако, окинув их еще раз внимательным взглядом, заметил улыбавшегося мне пожилого человека. Бил! Он поднялся из-за стола, скорее вежливость, чем дань формальности. Сразу его было и не узнать. Он отпустил седую бороду и усы, к тому же был одет в коричневые брюки с серебряными лампасами и высокие коричневые сапоги, а рубашку носил тоже серебряную с коричневым кантом. Рядом на стуле лежали черный плащ, широкая черная перевесь и средней длины шпага в ножнах. «Вы, я смотрю, совсем освоились и похудели немного». «Верно», — ответил Билл, — «между прочим, хочу здесь остаться насовсем. Мне у вас нравится». Мы сели за стол. «Заказ уже сделали?» — спросил я. «Да. Ну вот, кажется, официант. Сейчас задержу его». Он подошел к официанту и сделал заказ для меня. «Ваш Тарий стал намного лучше, — заметил я. — С такой-то практикой! Чем же занимались это время? Плавал с Джерардом, побывал в Дейге и в одном из лагерей Джулия на Варденах Посетил также Рэббу». Восхитительное место, между прочим. Брал уроки фехтования. Дроппа показал мне весь город. Пойди все бары. Не только. Знаешь, почему я здесь? Он совладелец ямы. И я обещал ему сюда ходить обедать. Кстати... Заведение вполне приличное. А когда ты вернулся? Только что, ответил я. Но ну, это длинный рассказ, сейчас услышите. Прекрасно. Твои рассказы всегда оригинальные и причудливые. Их только и слушать холодной осенью. Я начал рассказывать... Говорил за едой и продолжил рассказ после обеда. Когда спустилась прохлада и сидеть на открытом воздухе стало неуютно, мы отправились во дворец. Наконец, когда мы уже расположились у камина, в одной из маленьких комнат левого крыла, попивая горячий сидр, рассказ мой подошел к концу. Билл покачал головой. Вижу, делу у тебя было по горло. Но позволь задать тебе один вопрос. Задавайте. Почему ты не привез сюда люка? Я же объяснял. Не вижу смысла. Из-за какого-то туманного обещания дать якобы важную для Амбера информацию? Теперь тебе предстоит поймать его, чтобы получить эти сведения. Вы ошибаетесь. Он коммерсант, Мерль, и надул тебя. По крайней мере, так мне кажется. Повторяю, вы ошибаетесь, Билл, я его знаю. Да, ты знаешь его давно, но насколько хорошо, То, чего ты не знаешь о нем, намного перевешивает то, что ты знаешь. Он мог обратиться за помощью к кому угодно, но явился ко мне, потому что ты часть его плана. Через тебя он намерен пробраться в Амбер, «Не думаю», — возразил я, — «это не в его стиле». «А я думаю, он готов использовать что угодно и кого угодно». Я пожал плечами. «Я верю ему, вы нет. В этом вся разница». «Согласен. Что ж ты теперь намерен делать, Мераль?» Ждать дальнейших событий? У меня готов план. То, что я верю ему, вовсе не означает, будто я не приму мер предосторожности. Однако у меня тоже есть к вам вопрос. Спрашивай. Если я приведу его сюда и Рэндом решит, что дело недостаточно ясное и потребует расследования. Согласны ли вы представлять интересы Люка? Билл вытрещил глаза, но тут же улыбнулся. Что за расследование? Я не знаю, как их здесь проводят. Как внук Аберона, объяснил я, Люк подпадает под законы дома, а Рэндом сейчас глава дома и вправе решать, забыть обо всем, вынести приговор или назначить расследование. Как я понимаю, подобное расследование может быть формальным или нет. Все зависит от желания Рэндома. В библиотеке есть свод законов. Согласно им, подследственный может назначить кого-то, представлять его интересы. Разумеется, я соглашусь, сказал Билл. Подобный юридический опыт вряд ли легко приобрести в другом месте. С другой стороны, добавил он, надо разобраться в конфликте интересов потому что ранее я работал на корону. Я допил сидр, поставил кубок на каменную доску и зевнул. «Ну, мне пора, бил. Он кивнул. «Все, что ты сказал насчет своего плана, лишь предположение?» «Разумеется», — ответил я. «Не исключено, что расследовать будут мои действия. Спокойной ночи!» Бил бросил на меня внимательный взгляд. То есть меры предосторожности, о которых ты говорил, могут обернуться неприятностями. В ответ я улыбнулся. И никто не может тебе помочь. Нет? Ну что ж, удачи. Спасибо. Увидимся завтра. «Может быть, только попозже днем. Я удалился в свою комнату и сразу же заснул. Нужно было хорошенько отдохнуть. На следующий день меня ждала уйма дел. Не помню, снились ли мне сны. Когда я проснулся, было еще темно, видно, сработал рефлекс». Очень хотелось повернуться на другой бок и снова заснуть, но я не мог позволить себе такую роскошь. В этот день дорога была каждая минута. Я встал, вымылся, надел чистую одежду, на кухне приготовил себе завтрак, яичницу-болтунью из нескольких яиц с луком и перцем, Затем вышел из дома через черный ход и направился в сад. Было темно и сыро, луна скрылась за облаками. Я шагал по елевидной тропинке на северо-запад. В мире царила тишина. Она успокаивала мои мысли, и я решил не торопиться, не хвататься разом за решение всех проблем. Миновав сад, Я пролез сквозь дыру в изгороди и пошел дальше по мокрой неровной тропе, которая медленно поднялась вверх, потом сделала резкий поворот и повела меня по крутому склону. Я постоял на выступе, глядя назад на темные очертания дворца. В нескольких окнах горел свет, и разбросанные по небу перистые облака делали его похожим на райский сад, повисший над Андером. Через несколько мгновений я снова зашагал. Впереди был еще долгий путь. С холма. Стала видна узкая светлая полоска над лесом, по которому я недавно шел. Постояв немного, я начал спускаться по северному склону. Вначале пологой он чуть дальше круто обрывался, чтобы затем вновь выровняться. Когда тропа свернула к северо-западу, крутизна опять стала чередоваться с пологими спусками. Высокий гребень колвера закрыл предутренний свет, видневшийся чуть раньше. Передо мной и надо мной простиралось усеянное звездами небо, на фоне которого чернели скалы, и все же я примерно знал, где нахожусь. Ведь я однажды уже был здесь. Я прошел около двух миль от перевала и приближаясь к цели замедлил шаг оглядывая окрестности это была просторная полянка видел лошадиной подковы на склоне горы я медленно побрел по ней и меня охватило странное чувство тропа привела меня к небольшой рощице где среди тенистых деревьев стояло низкое каменное строение, окруженное кустарником и зарослями травы. Когда-то за этим местом заботливо ухаживали. Почву для растительности сюда явно завозили, но потом все здесь пришло в запустение». Я опустился на каменную скамью перед строением и стал ждать рассвета. Это была гробница моего отца. Вернее, кенотаф, сооруженный задолго до его мнимой смерти. Его забавляло, что он мог посещать собственную могилу. Теперь не исключено, что все обстоит совершенно иначе, и кинотав, быть может, уже стал ему посмертным памятником. Ирония судьбы? Не знаю. И все же я не ожидал, что вид усыпальницы Причинит мне такую боль. Я пришел сюда не паломником. Здесь все дышало миром и покоем, и мне, чародею. Здесь было легче сосредоточиться для нового волшебства. Я пришел сюда... И все же, признаться, я пришел сюда и потому, что это была гробница отца. Неважно, настоящая или фальшивая, на ней выбито имя Корвин. Я ощущал здесь его присутствие и, быть может, сильнее, чем когда-либо. Внезапно я понял... Почему доверял Люку? Правильно, он говорил тогда, варберхаус Если бы я узнал о смерти отца и о том, кто повинен в ней, я бросил бы все на свете. Предъявил бы этому человеку счет, заставил бы его заплатить по нему и расписаться кровью. Так разве в самом деле есть у меня право осуждать Люка? Тысячи чертей! Стоит ли клеймить друг друга, осуждать, осмеивать в этом мире полном катаклизмов, боли, крови? Я поднялся. Для моих намерений уже стало достаточно светло. Я вошел в склеп и приблизился к нише, где стоял пустой каменный саркофаг. Сейф просто идеальный. И все же я некоторое время колебался. Руки у меня дрожали. Это было нелепо, ведь я знал, что тела отца там нет, что это лишь пустой каменный гроб с именем, выбитым на крышке. И все же несколько минут я не мог заставить себя дотронуться до крышки и поднять ее. Разумеется, гроб был пуст, как пусты бывают мечты и страхи. Я бросил в него... Голубую каменную пуговицу и опустил крышку. Будь что будет, если шару захочет и сумеет найти ее, пусть явится сюда. Пусть узнает, что, играя в свои игры, он подходит к краю могилы. Я вышел из склепа. Оставив в нем свои страхи и сомнения, пора приступать к делу. Нужно привести в порядок волшебства и заклятия. Я не собирался идти безоружным туда, где бушуют дикие ветра. Глава одиннадцатая. Я стоял на холме рядом с садом любуя с осенней листвой. Ветер развивал полы моего плаща, дворец был залит мягким полуденным светом, в воздухе ощущалась прохлада. Мимо меня с шуршанием проносились по земле и поднимались в воздух сухие листья, Однако я остановился не для того, чтобы полюбоваться осенним пейзажем. Я остановился, чтобы заблокировать контакт с картой. Это была вторая попытка контакта за день. Когда со мной хотели выйти на связь первый раз, я решил это либо Рэндом, недовольный тем, что я, вернувшись в Амбер, не счел нужным тут же доложить ему о своих действиях и планах, либо, успевший поправиться, Люк ждет моей помощи, чтобы освободить Джасру. Я подумал о них потому, что больше всего не хотел встречи именно с ними». Ведь ни один из них не одобрил бы моих намерений, хотя у каждого была к тому своя причина. На этот раз попытка вызвать меня через карту тоже не удалась. Я опустился по тропе, перелез через живую изгородь в сад. Чтобы войти во дворец незамеченным, не обязательно прибегать к заклинанию. Я зашагал налево по тенистой дорожке, где меня труднее было увидеть из окон. Картой пользоваться не хотелось, потому что на ней изображен тронный зал, а там я наверняка с кем-нибудь столкнулся бы. я вошел во дворец тем же путем, каким вышел из него через кухню. На ходу проглотил бутырброд, выпил стакан молока и поднялся по черной лестнице на второй этаж, где никем не замеченный скользнул в свою комнату. Там я надел перевязь со шпагой, нашел небольшой кинжал, который привез из хаоса подарок посредственного поэта, которым я однажды оказал протекцию, и приторочил его к перевязи. Карту я пристроил внутри левого рукава. Потом вымыл руки и лицо, почистил зубы. Надо было тут же приниматься за дело. Этого требовал мой план. А мне вдруг так захотелось поплыть куда-нибудь на яхте или просто поваляться на песке. Однако пришлось, подавив свои желания... Выйти из комнаты и спуститься вниз по той же лестнице. Я прошел по коридору, прислушиваясь к звукам шагов и голосам, а один раз даже спрятался в туалете и переждал, пока кто-то проходил мимо. Я делал все, чтобы меня не заметили. «Наконец я свернул налево по главному коридору, идущему вдоль большой мраморной столовой. Никого. Прекрасно. Я подбежал к ближайшей двери и заглянул внутрь. Отлично, там тоже никого. Кстати, в парадной столовой обедали не каждый день, но кто мог знать, вдруг именно в этот день готовился важный прием. Правда, для обеда все равно еще рановато». Я вошел в столовую и воспользовался дверью, ведущей в узкий темный коридор. Обычно у этой двери или возле другой, на выходе из коридора, стоял страж. Этим коридором пользовались все члены королевской семьи, и стражник в конце смены докладывает старшему караульному, кто входил и кто выходил. Но к тому времени это уже не будет иметь для меня значения. Сейчас на часах стоял тот приземистый бородатый парень. Увидев меня, он отдал мне честь и поднял алебарду, которая секунду назад была прислонена к стене. «Вольно — Вольно! — приказал я. — Сильно занят? — По правде говоря, нет, сэр, — ответил он. — Я спущусь вниз. Надеюсь, там освещено? — Эту лестницу я знаю не так хорошо, как остальные. Я проверил фонари, когда заступал на караул, сэр. Я посвечу вам. Спасибо. Лучше поберечь энергию волшебной силы, не тратить ее на освещение, — подумал я про себя. Тот отворил дверь кладовки осмотрел один за другим три фонаря и выбрал второй из них, потом зажег его от массивного канделябра, освещавшего коридор. — Я выйду прогуляться. Возможно, ты уже закончишь дежурство, когда я вернусь. — Хорошо, сэр. Спускайтесь осторожнее. — Постараюсь. «Я пошел вниз по длинной винтовой лестнице, виток за витком почти в темноте. Лишь внизу, в центральной шахте, виднелись маленькие пятнышки света». Не то огоньки свечей в канделябрах, не то подвешенные фонари с закопченными стеклами. Думаю, их поместили там не для того, чтобы освещать дорогу идущему, а просто, чтобы его не пугал полный мрак. Не видя толком ни стен, ни ступенек, я шел, держа с одной рукой за перила. В другой руке я сжимал протянутый вперед фонарь. Здесь было холодно, сыро, и пахло плесенью. Я начал было считать ступени, но, как всегда, сбился где-то на середине. Ну, да ладно, сосчитаю в следующий раз. Мысли мои вернулись к тому далекому дню, когда я шел этим путем, уверенный, что иду на смерть. Тогда я не погиб. Слабое утешение. Все равно мне предстояло труднейшее испытание, и все равно возможно, что я совершу ошибку, и меня поджарят. Круг, еще круг, вниз, снова вниз, ночные мысли среди белого дня. С другой стороны... Флора говорила, что во второй раз будет легче. Перед этим речь у нас шла об огненном пути. Надо надеяться, что она имела в виду именно его. Великий огненный путь Амбера, символ порядка, равный по силе великому логрусу, символу хаоса. Казалось, напряженные отношения между ними все время усугублялись. Тому, кто связан с ними обоими, приходилось постоянно быть на стороже, ведь стоит утратить контроль, и ты пропал. Мне не с кем сравнить впечатление. Становится ли жизнь от этого труднее? Хотя, надо признаться, Самолюбие щекочет мысль, что метка одного из них мешает общению с другим. А уж метку-то они ставят, и тот, и другой. На каком-то этапе тебя просто разрывает на части и воссоздает вновь по неким всеобъемлющим космическим принципам. Звучит все это благородно, значительно, возвышенно, духовно и прекрасно, а на самом деле не приносит ничего, кроме боли в заднице. Такова цена, которую мы платим за обладание силой и могуществом. Однако в космических законах не сказано, что я должен этому радоваться» посвященный в тайну Огненного Пути и Логруса, обладает способностью беспосторонней помощи перемещаться в царстве теней. Тени — термин, принятый нашим родом для бесчисленного числа вариантов реальности, в которых мы можем находиться. Кроме того, есть и другие Способности виток, еще виток. Я стал спускаться медленнее. Слегка закружилась голова. Хорошо, что не надо возвращаться этим же путем. Увидев, что лестница кончается, я прибавил ходу. Внизу стояли стол и скамья, К стене были прибиты полки с ящиками и фонарь. Обычно здесь находился караульный, но сейчас я никого не обнаружил. Возможно, он обходил свой участок. Где-то слева располагались тюремные камеры, в которых томились политические узники, зачастую сходившие с ума. Я не знал, сидит ли здесь кто-нибудь в настоящее время, но надеялся, что камеры пусты. Когда-то среди узников темницы находился и мой отец. Судя по его рассказам, это был довольно мрачный период его жизни. Ступив наконец, на пол, я несколько раз громко позвал стражника — Увы, мне ответила лишь звонкое эхо. Я подошел к полке, взял с нее еще один керосиновый фонарь, решив, что неплохо иметь второй на случай, если заблужусь, и зашагал по направлению к туннелю. Я шел довольно долго, потом остановился и поднял фонарь. Мне показалось, что я иду уже дольше, чем следовало, а входа в туннель все не было. Я посмотрел назад. Пост караульного еще виден. Я пошел дальше, пытаясь вспомнить, как проходил здесь в прошлый раз. Но вот я заметил, что эхо стало звонче повторять звук моих шагов. Похоже, я приближался к какому-то препятствию, возможно, к стене.